который затем перешел к Чуприну и который, возможно, стоил Гусеву жизни, всем этим должен был заняться Вальков. Сергей же пока изучит уже добытое, займется чуприным и совершенным им преступлением. Итак, Ленька Чуприн. Кто же он? Как дошел до такой жизни и каким был раньше? Сергей просматривал одну бумагу за другой, то и дело потягивая испилый горьковатый зеленый чай, а, -а вот семья Леньки Чуприна. Допрос матери, с ней сейчас живет Ленька, допрос соседки, допрос сестры, живутчать отдельно с мужем и ребенком. Их, конечно, прежде всего допрашивали о подлой и грязной Ленькиной жизни после выхода из заключения. Ну за что же его судили первый раз? Вот справка. впервые нас удили тогда за кражу из клуба. Значит, подлая и грязная жизнь началась давно. Об этом упоминают и мать, и соседка, и сестра, только упоминают. Это жаль. И все таки что же это за семья? Отец был геолог, погиб в экспедиции. Кажется, он погиб когда? На последний вопрос отвечает мать: "Он погиб, когда Ленька учился в восьмом классе". Но еще до этого родители, оказывается, развелись после женитьби. Видимо, ушла мать, потому что очень скоро, почти сразу, у Лёньки появился отчим. Об этом говорит сестра. Кстати, ее зовут Оля, Ольга Игоревна. Она машинистка в редакции газеты и старше Лёньки на 10 лет. Потом мать развелась и с отчимом. Он и сейчас живет в Ташкенте, директор клуба После этого мать стала пить. Да. Неудалась её жизнь. Какие же взаимоотношения были между всеми этими людьми? Кого Лёньку любил, кто любил его неизвестно. И мать, и сестра, и соседка характеризуют только Леньку. Это понятно. Их только о нём и спрашивали. Но как? Какими словами они это делают? Что в Лёньке отмечают? Мать ругает, только ругает. И соседка тоже, она особенно, Тут неприкрытая враждебность и злость. Да не место такого соседа неприятно, что и говорить, а вот сестра, она Ленку жалеет. Эх, если бы в протоколах допросов, кроме вопрос-ответ, вопрос-ответ, можно было бы давать ремарки, как в пьесах: плачет, волнуется, враждебно, с тоской радостно. Впрочем, и так можно, о многом догадаться. достаточно прочитал Сергей за годы своей работы в розыске таких протоколов. Да? Нелегкая была у ребят жизнь, у Лёни и Оли Нелегкая. Что же в деле есть еще о самом Леньке? А, ага. вот копия характеристики из школы. Она была дана в связи с первой судимостью. Молодец, Скольков раскопал. Характеристика подписана классным руководителем. Оказывается, до восьмого класса Чупин начинался хорошо, увлекался спортом. Хм, ну ещё бы. Он же был богатырь. Достаточно взглянуть на фотографию. Но был заносчив, любил командовать, хотя никогда не обижал слабых, даже заступался. А вот потом произошел перелом, пишет классный руководитель: "Стоп. Что же произошло в том году у Лёньки?" Он жил с матерью и отчимом. Сестра была уже замужем, но в том году, ага, вот, погиб отец. Как относился к нему Ленька? Сострадание тут не случайное. А вскоре, конечно же, вскоре, когда Ленька еще не оправился от этого удара, случилось что-то еще, перед чем он уже не устоял. Что же случилось? Кого встретил в то время Ленька? то его потянул за собой. А такая встреча произошла. И Ленька внутренне нравственно не был готов к отпору. Но все это, к сожалению, не отражено в допросах и не могло быть отражено. Да, вот так и жил Леонид Чупин. Сергей встал, задумчиво прошелся по кабинету, на ходу отпил в чай из пиалы, потом снова усел-таки к столу. Гутер могрым плохом посел байзы курил. Ну что ж, посмотрим теперь, какие улики собраны против Лёнки по последнему делу. То есть какие это, Сергей уже знает. О них докладывал вчера Вальков. Посмотрим, чего они стоят эти улики.